Уж так-то парадно хоронили, сказать нельзя. И правители были, и цветы, и венки, и ленты красные. Все его дела прописаны. Анна Ивановна со студентами хлопотала, «А мы ничего не можем». Косматый один добивался все. «Не надо отпевать, отменено, сжечь надо». Анна Ивановна его прогнала. «А батюшка какую проповедь сказал? Очень сочувственную». Дескать, упокойник свободы все хотел пекся Вот и получил теперь Полную свободу, самую главную И дай Бог, говорит И всем такую свободу И кутьей поминули, И блинков я спекла Доктора кушали, хвалили А Косматова Анна Ивановна Не пустила помянуть Вы, говорит, у покойников жгете Вам и поминать нечего Обиделся, блинков не пришлось Поесть, шантропа И наши хозяева приехали. Доктор с каретницей. Уж пожилой, а она в полном соку, такая-то бой-баба. Сумасшедших они лечили. Знайте ее? И здоровый-то от нее с ума сойдет. А доктор вроде как напуженный, что ли. Чисто кисель трясучий. Так все. Уж это я не знаю, как треночка. Матрены ее звали. На роялях сразу начала, после поминкта. Анна Ивановна уж устыдила. «Спасибо, скоро уехали, дозволили нам пожить». Стали и мы в Москву собираться. А у Катечки, этот вот сделался, вырезают теперь все. Вот-вот, аппендицет. Операцию ей сделали. Только выходилась, графиня приехала, неприятность-то у ней с Катечкой была. Лечиться будто приехала, от травматизма грязью. Уж она вылечилась, Анна Ивановна ее к нам и привела». Но ну, привела к нам, Катечка даже затряслась. А она к ней руки протянула, такая-то умильная. Ну, они и поцеловались. «Погодите, что будет-то? Роман и роман страшный, — так все и говорили, — не знали мы-то. Она постарше была, а тоже красавица, только блондиночка, глаза синие, Олег строгой, как на иконах пишут, а по фамилии Галочкина» а и то, пожалуй, спутала. Галицкая. И разочаровала она нас. Умная, умней нет. И сядет, и взглянет. И что ж это такое? Сразу видать, какого воспитания графского. С недельку повертелась. Нет, ее укатила на войну. Потом уж мы узнали. Васеньку все разыскивала. Не тут ли он? А Анна-то Ивановна нам сказала — «Батюшки, да я Василька хорошо знаю. Васильком на войне звали Васеньку, она за ним и ходила. А тут и Анна Ивановна уехала». И страшное стало время. Большевики бариного правления согнали уж. Стали офицеров убивать, всех грабить. Пришли к нам с ружьями, с пулями. Вот зарежут. Самые-то отъявленные. Один матрос был, живой каторжник, Золотая браслетка на кулаке сорвал с какой-то. Диван проткнули из-за сорства, бутылку вина забрали и барина в бинокль, да сапоги матрос взял. Мы, говорит, еще придем, примериваемся покуда. А мальчишка с ними был, вовсе сопливый, а тоже с пулями, на роялях пальцем потыкал и за себя записал. Я им говорю, к мировому подадим, а они меня насмех А завтра тебя и барышню казармы погоним мыть и ночевать оставим. Так я и похолодела. А Катечка закусила губку. Да как топнет! Мальчишка и пистолет уронил. А матрос ухмыльнулся и говорит. А пол-то не проломить, ножка махонькая. Они бы нас, может, и растормошили. А тут садовник наш за себя все принял. Я, говорит, у трудящий все вам уберегу. Они ему и подписали для сохранности. «Скоро опять придем!» А он был и большевик, и не большевик. А жена у него глупая была. Все нас ругала. «Конец вам пришел, буржуи!» А в церкву ходила дура. А Яков-то Матвеевич, садовник-то, гвардейский раньше солдат был. Рослый, красивый, спросить юж. И у них штаны были из белой кожи. Как говорит, в парад надевать мочили их и нипочем не надеть. Намочит, говорит, штаны, двое их держат, а он лезет на табурет и прямо прыг в штаны сверху. Они его и поддернут, так он в штаны-то и влепится. И жадный был, Богу все молился, большевики бы пришли. А у них дочка прислуживала на магашка, такая-то хитрющая была. Все через жениха-телеграфиста знала, секреты все а он к большевикам приписался и ее записал. Женились они и отобрали себе две комнаты наверху с балконом, засвоевольничали. И садовник стал говорить, дача по закону теперь его. Но я не гоню вас, не опасайтесь, а будете мне. Вот меня утвердят сколько-нибудь платить. Видим, никакого закона нет и мирового нет. А тут нам из Москвы без письма прислал. Театры ставим, обязательно приезжайте, денег сколько угодно. Стали мы собираться. И я вправду сказать рвалась. В Москве-то Авдотья Васильевна моя, и все святыни, и мировой может есть. Стала я укладочку собирать. Имущество у меня было, добришка всякого, шуба беличья была, салоп лисий, тальма это вот, три шали хороших, две пары полсапожек, материи три куска. К марту месяцу было, а тут татары войну и подняли. Ночью как пошли резать, кто под руку попадется, у них и начальство объявилось татарова. И стали они под султана подаваться. А матросы в Севастополе жировали, татары сразу нас и покорили. Матросы прикатили с пушкой, как почали палить, татары все на горы побежали в камни. Опять нас и отвоевали из-под татаров». Все православные обрадовались, не дают нас в обиду. Только отвоевали, не успели мы оглядеться, говорят, какие-то зеленые на горах сидят, грабят. Но стали мы дожидаться, дороги-то поутихнут, в Москву-то ехать. Просыпаемся поутру, в апрель месяце было. Все зацвело, радоваться бы только. А нам как в говорит, поздравляю вас и нас. Немцы нас ночью завоевали. «Пойдемте скорее глядеть!» Гляжу, агашку уж с дачи выбралась. Я еще ее спросила, «Чего ж от чужого добра отказываешься?» «А она глупая! Немцы шутить не станут, мне муж велел!» Пошли мы немцев глядеть. Не видано никогда, какая сила и откуда только взялись. Все головы железные и пеший, и верхом, и пушки, и Яроплан шел ни крику, ни... Только все звяк-звяк, все железом гремело. Так все и говорили. Теперь уж порядок будет. Ихний генерал так и велел сказать. Теперь уж так мы вас покорили, вам и беспокоиться нечего, и занимайтесь своим делом. Яков Матвеич даже сказал. Вот, эдак покорители, настоящее войско, как царская у нас гвардия была. Пойдешь в город, гулянье и гулянье, Музыка играет, немцы велели так, народу полно, и балы, и... Все богатые съехались, и рестораны, и верхом скачут, и ни одного-то большевика-матроса чисто вот ветром сдуло. А жить уж нам плохо стало. Прибегает Раскатечка, кричит, в театры поступило будут деньги. А в Матвеевич стращает все, немцы весь Крым повыезли, скоро голод у нас начнется. Стала я припасать. Материю продала татарке, мучки позапасла, маслицы постного. А были слухи, не миновать немцам уходить, еще какие-то подымаются, вроде казаки. Тут Карасинчик, Катечки и посватался.